Двадцать Триггер. Всю ночь меня мучили кошмары. Я барахтался под водой, тщетно пытаясь всплыть. Несмотря на приближающуюся поверхность, времени мне так и не хватало. Здоровенная рыбья голова, защищенная костяными пластинами и огромной пастью, оснащенная даже не зубами, а будто сколами огромных лезвий, неизменно настигала меня. Я изо всех сил выгребал наверх, а рыбина из глубины успевала раньше, снова и снова. Проснулся я разбитым и еле-еле зарядкой смог разогнать кровь по жилам, похрустывая суставами. Только успел позавтракать, как дверь, неожиданно позвонили. Не часто такое случается, уж такая у меня жизнь. «Кто там?» – спрашиваю я дверь, устало представляя себе недоумение звонящих, а дверной глазок на что... Но голос соседки по площадке недоумённым не выглядит. Тётя Тоня в курсе, и объяснения ей не нужны. «Открываю, дежурно озвучиваю статус утра. Доброе, типа». «Доброе, доброе», – отвечает соседка, – «слушай, тут вчера приходили из службы, электрику проверять или интернет, я толком не поняла. К тебе тоже звонили, но ты не открыл. Так они просили передать, что сегодня, во второй половине дня, ещё раз придут». «Сказали, чтобы был на месте!» «Ну кого тут ещё носит?» С неприязнью подумалось мне. «Дом ветхий, всё вроде работает. Никакие службы здесь и не появлялись ни разу. По крайней мере, с тех пор, как я сюда переехал. Ну, разве что налоговая случалась как-то раз». «Так работает же всё. Или у вас что-то барахлит? С чего это они проверку учудили?» «Да нет, у меня тоже всё в порядке. Но сказали, что вызов им поступил. Вот и обязаны проверить». Пожала плечами соседка. Заверив ее, что буду дома в означенный срок, я распрощался с тетей Тони и закрыл дверь. Ну, до второй половины дня время еще есть. А нам как раз и нужно подвести материальные итоги операции, спасти заречную часть вторая. Получить обещанное, да и текать оттудова. Пока Альянс глаза до хорангутангов не нанес визит нашим нанимателям. Должен успеть. Первым делом я, конечно, посмотрел состояние своего счета. Он очень неплохо потяжелел на оговорённую прежде сумму. Всё-таки приятно, что Лекс не стал тянуть с оплатой, признак определённого уважения. Оказавшись в игре, я заглянул в окно своего персонажа, чтобы взглянуть на положение дел без всякой суеты. Имя: Придний залон. уровень. Достижение: 2. Перс ей. Степень вторая. ТХА. Количество жизней: 1. Сила – 5. Ловкость – 8. Телосложение – 9. Восприятие – 9. Интеллект – 11. Здоровье – 429,6 из 429,6. Энергия – 110,2 из 110,2. Переносимый вес – 42,6 кг. Опыт 22484 из 24800. Очки цивилизации 9. Навыки 6. Баллистика – 4 уровень. Метательное оружие 3 уровень. Холодное оружие 1 уровень. Металлург 2 уровень. Химик 4 уровень. Подрывник 3 уровень. Способности 1. Пассивная способность Адреналиновый форсаж Несмотря на вчерашнюю головокружительную победу над ужасом рыбаков, настроение в городе царило вовсе не карнавальное. На стенах укрепляли огневые точки, десятники муштровали своих подчиненных на предмет того, кто и где должен находиться, кто и куда должен бежать в случае, ну и так далее. «Ну что, может, все же с нами останетесь?» На всякий случай спросил Холдфаст. «Не, Холд». «Мы пока сами как-нибудь. Свободные художники мы!» С улыбкой дежурно отшучивался я. «Да уж, художества у вас те ещё!» Задумчиво сказал Холдфаст, поглядывая на три стилизованных крестика на моём плече. «Впрочем, полезные». «Обещанных ништяков мы вам особо не дадим, сам понимаешь». «Я тоже понимаю, что договор есть договор, но при уничтожении экзогена мы половину своего флота потеряли». А это не сильно способствует щедрости Ну и что, что это простые лодки были в основном? Их ещё сделать надо. И вообще, сейчас нам они самим позарез нужны. У нас ведь даже не все войны выражены как надо. А проблемы у нас назревают серьёзные. Короче, вот, держите. Перед нами выложили три арбалета. Навыков у вас нет пока для нормальной стрельбы из них. Но ничего, научитесь. Ну и по 20 болтов каждому, прокомментировал Фаст. Ну, насчёт навыков не всё так плохо, по крайней мере у меня, но свои тайны я предпочитаю держать при себе. Далее была продемонстрирована во весь рост кераса, специально для Стаса, как главного, или точнее единственного нашего танка. К керасе прилагался шлем. Что ж, тоже неплохо. На арбалеты в этот раз мы всё-таки решили согласиться. Во-первых, бесплатно, во-вторых, конструкции уже куда более совершенные и надёжные, а в-третьих... Просто выбора не было. С получилось всё сложнее, чем мы думали. После всех событий я было хотел вопрос с золотом решать через главного, но потом оказалось, что это не лучший вариант. В сложившейся ситуации золото лексо без надобности. Сейчас самое нужные – это бойцы, оружие, амуниция, ну и еда, само собой. Поэтому вряд ли он золото сейчас высоко оценит. А вот Пачо… Пачо согласился. Согласился за часть драгметалла отдать несколько своих фирменных напитков, повышающих энергию и регенерацию, и что особенно было трудно выторговать – спирт. Ну или, если выражаться точнее, самогон, который не гонит из выращиваемых злаков. Сомневаюсь, что в нынешней ситуации кто-либо ещё смог бы продать этот, так сказать, ресурс, кроме бармена. Ещё четверть металла ушла на подкуп кыся, чтобы он разрешил отсыпать немного селитры. Работяги, которые ходили за ней ночью в пещеру, обмолвились, что выгребли всё почистую, и это было плохо. Поэтому и пришлось идти на такой непростой обмен. Оставшаяся часть металла была подарена Стасом местной поварихе, но кому как не женщинам нужен этот металл? В качестве благодарности повариха дала Стасу мешочек с солью, продажу которого запретили сразу после того, как стало известно о надвигающейся осаде. Уже удаляясь от города, Стас предложил заняться не золотодобычей, а податься в наёмники. «А что, уничтожим любого экзогена за 48 часов. Как вам рекламный слоган?» «Больше похоже на рекламу санэпидемстанции», – пробурчал Прокоп. Стас осуждающе поглядел на деда. «Какая станция? Мы же не с мышами бороться будем, а с чудовищами, ракалями этого мира», – пафосно заявил Стас. «Зря, что ли, мне Геракла дали?» «Думаешь, никто, кроме нас, их уничтожать не научился?» – спросил я. «Так ты же сам видел глобальное сообщение про Заречный. Он первый был. А как бы он смог на новый уровень перейти, если бы мы тогда не прихлопнули эту бешеную саблезубую собаку?» – возмутился Стас. «Ну, это сообщение могло быть только первым достигшим такого уровня. А о других городах наверняка такого сообщения не будет». Следовательно, таких крепостей, махнул я рукой назад на уже скрывшихся за кронами деревьев город, может быть уже немало, и в этом случае они уже прикончили своих чудовищ. Ну хорошо, может кто-то и смог, но их наверняка меньшинство, так что спрос будет. Не знаю, не знаю. Похоже, большинство неразвитых поселений решили заняться захватом немногочисленных развитых. В общем-то, давняя историческая практика. если вспомнить отношения Римской империи и варваров. Так выгоднее получается, видимо. Я вот слышал, что игра существует уже около двух лет, и за все это время до уровня крепости успел дойти только Заречный. Вам не кажется это странным? Ну... Неопределенно махнул рукой Стас. Не все же игроки бросаются играть сразу после выхода игры. К тому же, часть этого времени она могла работать в режиме бета-теста. Так что ничего странного в этом... «Извиняюсь, что приходится прерывать вашу высокосветскую беседу, <хе -хе> Раздался неожиданный голос откуда-то сбоку. «Но вам придется положить все оружие на землю и отойти на три шага назад». «Да, и золото не забудьте положить рядом с арбалетами». Знакомый голос раздался из ближайшего кустарника слева. Мы остановились в недоумении. Хотя, судя по морде Стаса, достающего дубину из инвентаря, особого недоумения в подобных ситуациях он не испытывал. «Ингвар, ты что, решил гоп-стопом поразвлечься?» Обратился я к кустам. Над ними поднялась бородатая фигура викинга и ухмыльнулась. «Ну а почему бы и не развлечься?» «Думаю, арбалеты Алику понравится Так что давайте, кладите остальное оружие и пять шагов назад». «Тебя громило, это тоже касается. Как в песне. Помнишь?» «Пять шагов назад, тихо на пальцах!» Фальшиво пропел Ингвар. 100 шагов». Брякнул я на автомате, осознавая, что бородач не шутит. За кустами, что справа и чуть дальше, я успел заметить нездоровое шевеление. Значит, будут мочить. «Что?» Несколько настороженно переспросил Ингвар. 100 шагов. В песне поется про 100 шагов». «А, ну тебе видней». ехидно хмыльнулся бородач. «Какой такой Алик будет рад нашим арбалетам?» спросил Прокоп. «Алик из Алькатраса, неужели не слышали? Бугор он тамошний. И такие вещицы там очень ценят, особенно перед предстоящей дракой. Так что бросайте все на землю, иначе вам хана!» В этот момент Стас, повернув голову ко мне, совершенно буничным голосом сообщил, «Резко отскочи назад, будешь сбивать им кастрюли из-за наших спин». Нашел время подкалывать. Успел подумать я, после чего Стас развернул меня и дал такого ускорения, что я по инерции пробежал метров семь, еле успевая перебирать ногами, а потом еще несколько метров кувыркался. События понеслись взбесившимся скакуном. Когда я затормозил свое движение и поднял голову, то Стас и Прокоп уже были при оружии, а из подозрительных кустов торчали три фигуры поддельников бородача. Один из них, перехватив свое копье, быстро и четко метнул его в деда. Прокоп не успел и шага в сторону сделать, расстояние было слишком малым. Копье вошло в грудь, спина встопорщилась бугром, не дав пробить кожаную защиту на спине. Дед от мощного удара сразу же отлетел назад, и бар жизнью почти рухнул до нуля. Повисев на грани, полоска здоровья поколебалась несколько мгновений, а затем исчезла. Стас взревел и сам бросился навстречу бегущим к нему двойки ПКшеров. Третий, также вооружившись кинжалом и прикрываясь каким-то щитом, направился к Стасу, но тут уже я вступил в бой. Прилетевший в лицо камень был явной неожиданностью для копьеносца, и после того, как голова его мотнулась, словно от боксерского удара, щит его опустился, а кинжал упал на землю. Этот секунду-другой не опасен, и следующий камень отправился в одного из двух, сражающихся со Стасом. Неудачно скользнув по плечу, он тем не менее отвлек его, и Стас, еще раз вздревев, врезал дубиной так, что гапстопщик бесчувственный куклы отлетел в сторону, роняя меч и щит. Я уже был хотел вмазать оставшемуся на ногах оппоненту Стаса, но здоровяк, отбив блоком выпад, втащил тому в пузо ногой, отчего соперник, переломившись пополам, рухнул на пятую точку. Нифига себе, Геракл. За копьеносца я уже был спокоен, Стас уже направлялся к нему. А тот уже начал приходить в себя и поднимать своё оружие, хотя вряд ли оно ему поможет. И тут я спохватился. А где же Бородач? Его нигде не было видно, и это странно. Его подельников мочат, а он что, сбежал? Что-то тут неладно. Я начал осматривать кусты и деревья, высматривая главаря этой шайки. Но ничего не заметив, начал приближаться к месту сражения, обходя по дуге. Стас уже раздолбал щит последней вой стройки. Видимо, умение Геракл ушло в откат, и отправить противника на перерождение с одного удара Стас уже не мог. И тут он появился. Вынырнув из-за дерева, Ингвар подбежал к Стасу со спины и взял на изготовку секиру. «Сзади!» Прорал я, что было сил. Стас развернулся, но было поздно. Бородач на бегу взмахнул секирой, как-то неестественно быстро и четко, и не останавливаясь, рванул дальше. Мой камень просвистел над его ухом и улетел в чащу. Стас рухнул на землю. Голова покатилась по земле. Твою же раскудрявую, у него же последняя жизнь была. Меня бросил возноб. Я достал металлический штырь и запустил его в приободрившегося бойца, отбросившего остатки раздолбанного щита. Тот захрипел, начал было поднимать руки к торчащему из горла штырю, но не успел. Ноги подломились, и он сел тихо и мирно. Я нервно осмотрелся, бородатого гада видно не было, все тела лежали неподвижно. Тот, которого Стас отправил в нокаут первым, лежал не подавая признаков жизни, но полоска здоровья его еще не обнулилась. Я достал второй штырь, чтобы добить, но как только я взмахнулся Ингор выбежал из-за кустов, помахивая окровавленным топором, и я тут же перенацелился. Бородач явно пытался отвлечь меня от последнего живого подельника, но я решил не упускать шанс. Быстро, достав из инвентаря Бола, зашвырнул его в беглеца. Ингвар заметил атаку и попытался прикрыться небольшим щитом. Это ему почти удалось. Бола плетью ударила по щиту, но соскользнула по ободу и намоталась на руку. С досадой я метнул штырь в убегающего под защиту дерева бардача. Штырь срикошетил от древесного ствола и улетел куда-то в кусты. Послышался смех и топот убегающего. «Вот гад! Ну погоди!» Посмотрим еще, кто будет смеяться. Чего он бегает все время? Дождается отката способностей? И я подошел к телу Стаса. Зрелище отвратительное. Принудительный реролл. Пойдет ли он на это, после того, как достиг такого развития, или плюнет на все? В этот момент я снова услышал шорох шагов. Опять где-то бежит и викинг долбаный. Бросив взгляд в сторону, куда он бегал, я ничего подозрительного не заметил. И вдруг понял, что шорох раздается одновременно с двух сторон. Резко развернувшись вправо, я увидел, как приходит в себя, лежащий на земле, так и не добитый мною подельник бородатого. И я, достав кинжал, бросил в поднимающегося на ноги. В этот момент я осознал, что позади меня шорох шагов приблизился уже очень близко. И сердце ушло в пятки. Все, амба, сейчас моя голова катапультируется отдельно от тела. По телу прошел мощный электрический разряд, и я действительно катапультировался, как внезапный перепуганный кот, свечой вверх и куда-то влево. Внимание! Адреналиновый форсаж активирован. Действие 4 секунды. Время замедлилось. В ушах вата. Упав обратно, я, перекатившись, встал на четвереньки, упершись руками в землю. Подельник наклонялся назад, получив кинжал в грудь. Кажется, он не пробил защиту, но ему хватило, полоска жизни исчезла. А на том месте, где мгновение назад находился, стоял Ингвар и двумя руками гасил инерцию своей секиры, рассекший воздух. Не теряя времени, я рванул к телу, из которого торчал второй мой штырь. И это оказалось не так просто. Ощущение такое, будто бежишь по пояс в воде, еще и с гантелью в каждой руке. Выдернув штырь из тела, я, не колеблясь, нацелился в Ингвара, который почти развернулся в мою сторону. Начиная замах, я дождался возникновения уже привычного шлейфа, причем в таком состоянии действительно, можно сказать, дождался. И как только он совместился с головой бородача, высвободил энергию напряженных мышц. Штырь начал свое движение практически по прямой, с непривычно низким гулом, ковыркаясь в полете. Кажется, я успел увидеть испуг в глазах ингвара. Его секира пошла вверх к заросшему лицу. И когда до цели оставалось несколько метров, меня резко отпустило, и время рвануло вперёд. Дзинь! Сноп искр и штырь с обижным визгом улетает в сторону. На меня накатила слабость. Ноги задрожали, но я чудом умудрился устоять. Глянув на бар энергии, убедился, что он почти пустой. Полоска неуверенно начала восстанавливаться. Отличный бросок, презерватив! Чуть не убил, мать твою! Осклабился ингвар, убирая секиру от лица. «Ну что, есть что ещё в загашнике?» «Нет, ну я так и думал. <связывая> Иначе чего бы ты так сблинул с лица?» Бородач снял боло с руки, словно мёртвого червяка, и брезгливо отбросил в сторону. «У тебя, как я посмотрю, тоже не велики запасы сюрпризов», ответил я. «Как ты так бегаешь? Получил достижение трусливый заяц?» «Хорошее предположение». Я посмеюсь в твоей шутке, когда буду собирать лут. Зря ты, конечно, поубивал моих друзей. Одному мне всё не унести. Теперь придётся ждать синего, пока он дотопает с точки возрождения. Укоризненно глянул на меня Ингвар. Остальные что же, не явятся за добром? У остальных была последняя жизнь. Не берегли они себя. Но так даже лучше. Нам больше достанется, так что ты не переживай. «Ладно», – озабоченно вздохнул Ингвар, крутанув секиру в руке. «Пора умирать. Не надо больше рыпаться, ладно? Зачем время затягивать?» «Что ж, я тоже вздохнул, несмотря на то, что меня било нервной дрожью. Раз уж тебе так не терпится…» Бородач не спешил атаковать, несколько удивлённо подняв левую бровь. Я не особо спеша достал свой последний аргумент, который даже о проводе ещё не довелось. Чисто техноманьячная импровизация. После того, как Ингвар заметил у меня в руке еще одно боло, его правая бровь последовала примеру левой. «Нет, ну что за упертые крабы пошли? Ничему не учатся». Я, не тратя более слов, раскрутил орудие и запустил в голову противника. Ингвар, глядя на мои манипуляции, а потом на летящую веревку с двумя грузами на концах, Умильно улыбнулся и нарочито спокойно выставил перед собой секиру, желая поймать её рукоятью. С действием Бола он уже сталкивался, и не раз. В плохо развитых городах такие приблуды тоже делали некоторые гении. Странно даже, как они ещё до бумеранга не додумались. Неужели смущает отсутствие кенгуру? «Нет, всё же идиотов надо истреблять», – подумал Ингвар. «В реале он уже пытался это делать». Но там за них постоянно кто-то впрягается. Менты, например. Но уж в этом-то мире, пусть даже виртуальном, есть шанс всё изменить. Он уже многих наивных дурачков отправил на рерол. Вот и ещё один сейчас пополнит его послужной список. На этот раз ему попался отборный придурок. Приднизолон. Даже имя выбрал себе соответствующее. И оружие дурацкое, и ведёт себя как дурак. Прямо-таки императорский идиот. Пожалуй, этот экземпляр ему запомнится надолго. Бола ударила прямо в верхнюю часть рукояти, как Ингвар и рассчитывал. Это Бола была короче предыдущей, и это Ингвар тоже заметил. У него вообще с наблюдательностью и реакцией было все хорошо. Однако он не заметил, да и вряд ли смог бы заподозрить, что на концах веревки были привязаны необычные свинцовые грузилы или камни. На концах крепились два тугих, странно бугрящихся кожных мешочка размером с кулак. Под действием центробежной силы два конца бола сделали один оборот вокруг рукояти, чуть-чуть не чиркнув по носу Ингвара. Лишусы немного колыхнулись от порыва воздуха. С еле слышимым гулом мешочки пронеслись еще раз мимо друг друга, а на третьем обороте столкнулись боками на противоходе, но этого оказалось достаточно. Тёмный дымный шар. со встопорщенными во все стороны ярко-оранжевыми шипами огня скрыл лицо ингвар от меня. Пламя на какое-то время вырвалось из дынных оков, засияв как солнце, слегка приглушенное светофильтром. Но затем быстро угасло, оставив стремительно расширяющееся облако густого темного дыма. Рука, держащая секиру, начала медленно опускаться, а тело, кажется, заваливаться назад. Кажется... Почему мне все кажется таким замедленным? Даже взрыв смог разглядеть во всех фазах. Неужели снова включился форсаж? Нет. Энергия не восстановилась даже до четверти. Что происходит? В этот момент я и сам почувствовал, как меня начало тянуть назад. Я попытался взмахнуть руками, чтобы не упасть ненароком, но вновь почувствовал тяжесть во всем теле. Я начал поворачиваться назад. Что меня туда тянет? А когда смог повернуть голову в нужном направлении, обомлел. Позади меня, прямо в воздухе, немного не касаясь земли, висела дыра. Подрагивающая, мерцающая бледным красным поверхность, окаймлялась по краям более яркой дугой. «Японский звездолёт! Это же портал! Но куда?» Меня по-прежнему засасывало в пространственную дыру, но я чувствовал, что могу сопротивляться. «Только стоит ли? Что мне нужно делать?» Я скосил глаза на лежащие тела друзей, на падающего Ингвара, на густое облако дыма, которое все более начинало напоминать своей формой Медузу. Нет, мне, наверное, здесь больше делать нечего. Я медленно сквозь кисель застывшего воздуха сделал шаг. Еще один. Затем почувствовал толчок в спину, окончательно вдавивший меня в мерцающий зев портала. Перед тем, как исчезнуть в пространственной дыре, Я услышал громкий, лавинообразный, очень низкий грохот. Вот и ударная волна. Моя морда уперлась во что-то жесткое, напоминающее металл. Где это я? Подняв голову и немного приподнявшись на руках, понял, воздух здесь имеет нормальную консистенцию и наверное происходит все с нормальной скоростью. Правда на вид все было как раз наоборот. Вокруг стоял бледно-розовый мутный туман, прямо как тот самый кисель в студенческой столовой времен моей молодости. Встав на ноги, огляделся. Везде один туман и бледный свет, непонятно откуда исходящий. Но вот впереди появилось какое-то движение, и через секунду я смог разглядеть явно человеческий силуэт при отсутствии в этой игре эльфов, вампиров и прочего непотребства, конечно же, что в последнее время кажется не таким уж и маловероятным. Силуэт остановился в нескольких шагах от меня. Здравствуйте, игрок преднизолон. Обратился ко мне силуэт мужским, но явно чем-то искаженным голосом. Здравствуйте. А где это я? И кто вы такой? С вами говорит администратор игрового сегмента Zone Triggers 4.83. Вы по-прежнему находитесь в виртуальной реальности, но были изъяты из игрового процесса. Это вы меня изъяли? Что я несу? А кто же еще мог это сделать, как не начальник какой-то зоны? Неужто мои последние действия по ту сторону портала были квалифицированы как терроризм? Зачем вы это сделали? Поправился я. Мы осуществляем слежение за действиями игроков. Анализируем стиль поведения и способы достижения целей. Вы были признаны перспективным игроком с весьма впечатляющими результатами. Мы можем предложить вам перейти на новый уровень игры, где, возможно, вы сможете достичь еще большего. Новый уровень, достижения Извините, но я что-то не очень вас понимаю. Кажется, меня неплохо там. Махнул я рукой куда-то себя за спину. Контузило. На вас нет никаких дебафов. Да и не действуют здесь эти игровые условности. Что вам не ясно? Что за новый уровень игры? Какие результаты? И вообще, зачем вам это нужно? Кажется, я забыл, что на последний вопрос здесь реагирует неадекватно. Вот и сейчас, наверное, этот спокойный, словно непись, силуэт пошлет меня в места, недоступные для современных средств навигации. Увы. Я смогу рассказать вам больше, если вы дадите свое согласие. На всякий случай предупреждаю, что весь наш разговор фиксируется. В случае разглашения, полученной вами в дальнейшем информации, к вам будут применены санкции, предусмотренные пунктом номер 3 второго раздела лицензионного соглашения, подтвержденного вами перед созданием персонажа. Лицензионное соглашение? Да, было что-то такое. Длинная нудная простыня. Кто ж такое читать будет? Хорошо, но что там может быть? Скорее всего, предложат участвовать мне в каких-нибудь киберсоревнованиях, а то и просто попробовать пройти кастинг в какую-нибудь команду, почти номинированную на Кубок района. Ладно, чего терять-то? Если лажа, то сдам назад. Хорошо, я согласен. Вы, должно быть, заметили, что в последние годы почти во всех более-менее развитых странах технологический прогресс резко ускорился. Причем резко это даже на фоне того, что он так не стоял на месте. Спустя какое-то время некоторые аналитики, скажем так, спецслужб, как государственных, так и не очень, стали приходить к примерно одинаковым выводам. Не буду вдаваться в детали, но наши аналитики считали, что такой резкий скачок был, скажем так, не естественным ходом научного прогресса, а искусственным. Админ умолк, давай мне паузу для осмысления услышанного. Честно говоря, его короткая речь была несколько не тем, что я ожидал услышать. И как же аналитики поняли, что это было вызвано искусственным путем? Какой-то ученый или глава корпорации сознался в противоестественных связях с зеленокожими? «Если бы было все так просто», – кажется усмехнулся админ. «Никто никаких зеленокожих и не видел ни разу». Так вы телевизор включите. Говорят, что там они летают туда-сюда круглосуточно. И пирамиды египетские, опять же. «Мне нравится ваша быстрая реакция, но давайте юмор оставим на потом. Я пожал плечами, хотя он, наверное, в этом кисельном тумане и не заметил этого. Или это только для меня всё выглядит так? Блин, это же Вирт, здесь всё может быть. Действительно, зубоскались будем потом. Проблема заключается в том, что выяснить досконально все причины появления того или иного технологического прорыва не всегда удаётся. Осложняет ситуацию и то, что многие корпорации не желают делиться секретами, ибо это коммерческая тайна. Да и вообще, большинство людей не волнует детали, что и откуда взялось. Почти всех охватило эйфорией от новых возможностей и реализации того, что еще совсем недавно было мечтой. Замечу, что основная часть этих самых прорывов приходится на развлекательную сферу. в меньшую на социально-гражданскую сферу. А в области военных технологий никаких особых подвижек не наблюдается. Разве что затраты на содержание армии упали, ввиду улучшенной энергоэффективности транспорта и коммуникаций. Впрочем, затраты падают не только из-за этого, но и из-за того, что актуальность армии в целом несколько упала. Появившиеся за последние годы технологии помогли решить или ослабить те проблемы, из-за которых страны мерялись бицепсами. Новые гомогенные ядерные реакторы, позволяющие сжигать до 80% топлива вместо 5-7% у классических тепловых гетерогенных, в вкупе с массовым производством достаточно дешевых электромобилей, резко ослабили интерес к нефти и газу. а природный уран, на котором работает новый реактор и дёршев, и никто особо воин из-за него устраивать не собирается. Глобальные рынки сбыта также начали угасать. Основные страны сами для себя всё производят, кооперируясь лишь с ближайшими соседями. Вследствие этого наблюдается всё сильнее и сильнее стагнация во многих отраслях человеческой жизни. Всё больше и больше людей уходит в виртуальную реальность. Когда невнятные подозрения переросли в более-менее устойчивую убежденность, наши службы начали задумываться о природе возможной надвигающейся угрозы и, соответственно, о мерах противодействия. Когда стали очевидными серьезные демографические проблемы, люди, увлеченные виртуалом в реальной жизни, жили лишь постольку поскольку и о продолжении рода задумывались крайне редко. А даже если задумывались, что не всерьез, правительство попыталось агитировать население, не менять свою реальную жизнь на игру. Но успехов это не принесло. Затем были попытки понять проблему глубже и выработать не столь допорное решение. Быстро выяснилось, что люди, которые так жили осмысленно, особо в волне всех этих прогрессов не поддались, но таких меньшинство. Основная их концентрация оказалась в религиозных общинах. Люди там до того задавались несвойственными для большинства населения вопросами. Поиск Бога, в чем смысл и предназначение человеческой жизни. Плюс играл роль определенный консерватизм, традиционный для этой прослойки населения. Еще какое-то количество людей с прохладцей относящейся к инновациям было рассеяно по глубинке. различным рода монастырям, скитам, удалённым поселениям и прочим не слишком популярным на нашей планете местам. Однако всё это не решало вопрос глобально. Большинству было всё равно наплевать на то, что находится дальше их носа. С другой стороны, такое развитие ситуации дало возможность понять проблемы, к которым должна была прийти наша цивилизация при нынешнем развитии событий. Ведь получается, что несмотря на то, что неведомая нам сила, хотя и оказывает заметную помощь человечеству, в конечном итоге она его ослабляет перед угрозами определенного типа. Таким образом, впервые мы смогли начать готовиться к конкретным угрозам. Вообще принято было, что человечество будет подсажено в технологическую иглу, после чего неизвестные нам пока силы разрушат всю матчасть, или, как вариант, возьмут ее под свой контроль. Так или иначе, для человечества останется только два пути – вымирание, вследствие неподготовленности к новым условиям, либо порабощение. Как бы это ни звучало фантастично, было отдано распоряжение о создании специальных групп, в которых должны были готовить к выживанию. и может даже к противостоянию в условиях разрушенной инфраструктуры и экономики или явной оккупации. Но осуществить задуманное не получилось. Проблемы возникали из ниоткуда. То участники группы заболевали непонятными болезнями, то снабжение учебных лагерей начинало давать сбой, то какой-нибудь высокопоставленный чиновник даст распоряжение при остановке программы, А то и вовсе диверсии происходили под видом техногенных аварий. В среде немногочисленных посвященных в данный проект началась паника. Одни страшились того, что их планы вычислили и скоро их ликвидируют. Другие, не столь боящиеся за свою шкуру, переживали о том, что им не удастся выполнить задачу, если им противостоит такая сила, методы которой даже понять толком не получается. В итоге, группой молодых аналитиков была выдвинута идея, суть которой заключалась в том, чтобы прекратить всякую активную деятельность в реальной жизни, тем самым попробовав успокоить, так сказать, потенциального противника и перенести подготовку людей в виртуал. Но чтобы вновь не быть обнаруженными, было решено создать обычную, по современным меркам, игру, где среди всех игроков можно будет отслеживать тех, Кто будет отвечать нашим задачам? Так и появилась эта игра. Снова повисла пауза. Админ, вероятно, ждал моей реакции, но я не нашелся, что сказать. А шутить действительно перехотелось. Меня разрывало на две половины. Либо это все правда, и тогда это переворачивает всю картину мира. Либо это игровой скрипт, дескать, я нарвался на какой-то квест, и теперь хитро замаскированная непись рассказывает мне занимательные страшилки. И как понять, какой вариант верный? «Экзогены», — спросил я резко охрипшим голосом. «Вы так представляете противника?» Хм, это достаточно условный вариант одного из тех видов опасностей, которые придумали наши аналитики для начальной формы игры. Вы хотите сказать, что то, во что я играл, это всего лишь тренировочный лагерь? Ну, можно и так сказать, но лично я бы смотрел на ситуацию несколько иначе. Данный уровень игры нацелен на то, чтобы игроки смогли в процессе игры получить элементарные навыки выживания и коммуникации в непривычных для себя условиях, поиск способа решения проблем и поиск необходимой информации для достижения целей. А как же города? Это как раз путь создания привычных условий. Силуэт тяжко вздохнул и, помолчав некоторое время, продолжил. С городами вышло все несколько сложно и неожиданно. Какая-то часть информации просочилась посторонним людям. Впрочем, мы до сих пор точно не знаем, было ли это утечкой или определенные люди сами до чего-то додумались. Когда появились первые серьезные донаторы и начали за счет реальных денег поднимать свою команду в игре, мы было решили, что это обычные игроки пытаются действовать по привычной схеме. Но вскоре наши специалисты наткнулись в так называемом Даркнете на странные форумы со странными постами. Изучив их, они пришли к выводу, что на этих ресурсах происходит обмен информацией по нашему проекту и по ситуации в целом. в виде своеобразных притчей или сказок. Нам удалось внедриться в их сообщество и понять их цели. Некоторые богатые, влиятельные и неглупые люди решили достичь успеха в игре, показать себя полезными, в случае если предполагаемая катастрофа случится. И тогда, как они полагают, правительство снабдит их всем возможным для сопротивления и строительства нового оплота человечества. Таким образом, система строительства и обеспечения городов в игре модернизировалась в соответствии с задачами. Но всё равно это всего лишь обобщенная зарисовка, нужная лишь для того, чтобы люди проявляли навыки администрирования, организации структур производств на самом примитивном уровне. Мы считаем, что строительство новых городов вряд ли поможет бороться с той силой, которая уже победила наши нынешние города. Поэтому больше всего внимания мы уделяем одиночкам, которые могут проявить себя не в строю и не за стенами замков, а находясь в той среде, в которой им придется оказаться. Поэтому ты здесь, пригнил залогон. Так это что же получается? Вы хотите, чтобы в случае глобального капута я стал эдаким ополченцем? Партизаном-диверсантом? Непримиримым и неуловимым бойцом сопротивления? Да. Совершенно спокойно ответил силуэт. «Так, ты готов перейти на новый уровень?» Меня уже начал разрывать истерический хохот, но держась из последних сил, я все же сделал последнюю попытку. А все же, если вот это все, что я сейчас увидел и услышал, я возьму и начну разглашать направо и налево. Разве в этом случае вашему проекту не придет конец? Я даже уверен, что вы не успеете наложить на меня какие-то там санкции, как вам станет не до меня. Если, конечно, верить в те невероятные возможности ваших противников, о которых вы рассказываете. Что ж, можете попробовать. Я даже могу себе представить эту картину, как некий молодой человек хватает за рукава прохожих или строчит текст на форумах, в которых рассказывает о том, как его в игре затянуло в портал, где ему явился неизвестный и поведал об ужасной беде, нависшей над всем человечеством. и предложил перейти на новый уровень. В принципе, я даже могу представить себе, что ему на это ответят. Всё, считать этого админа просто скриптом я уже не могу, как и поверить во всё происходящее. И тут меня прорвало. Да вы хоть знаете, кто я такой? Вы следили за мной и не удосужились узнать хоть что-то обо мне. Не знаю как, но по силуэту было видно, что он несколько растерялся от моей реакции. Я... Меня начал душить нервный хриплый смех. Я инвалид по зрению первой группы. Я слепой. Голос у меня окончательно захлебнулся в истерическом кашле, и я грохнулся на пол. Беспомощный диверсант, дайте мне снайперскую винтовку. Я буду стрелять на звук. Ким... «Проверь!» – бросил куда-то в сторону силуэт. «Уже ищу. Потребуется несколько минут», – ответили ему откуда-то из розового тумана. «Быстрее, Ким! Быстрее!» «Вы же знаете, как мы запутали способы обнаружения капсулы и их владельцев. Даже знаю все пароли, на перепроверку и согласование уйдет время». Админ не стал более ничего говорить и лишь, кажется, наблюдал за моим ближайшим и постановящим на полу телом. «Все верно», – произнес неизвестный Миким несколько упавшим голосом. «У него двухстороннее дик… дик… чего?», – резко переспросил Админ. «У него нет глаз». Админ помолчал пару секунд, затем резко обратился ко мне. «Слушай сюда. Да соберись ты. В общем, в течение часа полтора за тобой приедет наша команда медиков. Они тебе помогут. Теперь выходи из капсулы и готовься. И запомни пароль. ЗРТ-4-83. Ты, ты все понял?» Я кивнул головой, практически не слушая его. «Ты все понял?» С нажимом повторил админ. Я лишь кивнул головой еще раз. Два раза. На всякий случай. И все погасло. Тьма зияла несколько мгновений, а затем передо мной появилось привычное меню игры. Проект Земля. Вот и все, подумалось мне. Game over.